Глава пятая. Капитан васнецов пребывал в полной растерянности. В мире что-то происходило. Что-то страшное. Но что именно, выяснить не получалось. В порту трубку не брали. Интернет давал противоречивую информацию. Он позвонил Людке, но так как всегда была занята собой. Все, что происходило вне ее тела, не связанное непосредственно с оценкой ее красоты, Люси совершенно не интересовала. «Какой ураган, зай! У меня сегодня набралось больше ста тысяч просмотров на последний ролик по здоровому питанию. Я иду с девчонками в ресторан по этому поводу. Будет стрим небольшой, если интересно, глянь». «Непременно гляну, Люси». васнецов в сердцах отключил телефон. «На черта сдались мне твои стримы, мартышка». Он набрал родителей. Старики были в курсе, что в западном полушарии бушует неистовый ураган. Именно так преподносили его в официальных СМИ, дабы не вызывать панику у населения. Возможно, они знали гораздо больше, чем говорили, и были правы насчет того, что ветер не затронет восточную половину планеты. На всякий случай Васнецов предложил родителям быть осторожнее и не уезжать далеко от дома. Старики обещали слушать его. За бортом корабля подлёдный шторм не прекращался. Напротив, с каждой волной он становился всё мощнее. Полярники паниковали. Лёд под ними расходился, из-под трещин пробивалась вода. Объяснения случившемуся климатологи не знали. Их аппаратура регистрировала различные параметры, не свойственные ни землетрясениям, ни извержениям подводных вулканов. Ледокола оставалось до них часов 15 хода, однако ученые пребывали в полном отчаянии, наблюдая за динамикой развития стихии. Васнецов успокаивал их и даже прибавил ледоколу пару узлов скорости. Север шел носом прямо на полюс, а волны распространялись встречным курсом, что наводило на мысли о том, что волны распространяются сейсмической активностью в разные стороны от полюса либо от побережья Аляски, двигаясь к северным берегам России. Как связать это явление с ураганом, Воснецов не знал, но понимал, что какая-то связь есть. Большую часть времени капитан проводил на мостике, пытаясь связаться со всеми службами, способными прояснить ситуацию. Но ответы везде были разные, что путало еще больше. «Капитан, у нас наблюдается подъем уровня океана» сообщил дежурный. «Как это подъем?» За сумбуром роившихся в голове мыслей капитан не сразу осознал, о чем ему сказали. «Вот контрольная точка замера глубины, над которой мы проходим сейчас. Увеличение глубины примерно на 15 метров». «Не может такого быть. Это океан, а не лужа. Откуда взяться лишней воде?» «Я просто сообщил то, что показывает прибор». Не обращай внимания, это может быть электромагнитное возмущение, нарушающее работу приборов. Климатологи что-то сказали про усилившуюся ионизацию. Капитан задрал рукав форменного пиджака. Наверное, от этого мурашки бегают по коже. Тяжелый удар в борт гулко разошелся по кораблю. Судно качнуло. Все, кто находились на мостике, переглянулись между собой, а потом, как по команде, бросились к окнам. Увидеть волну ощутимо больше прежних они не успели. Она уже умчалась дальше, но оставленный ею след во льду можно было разглядеть отчетливо. Сплошное поле льда на этот раз разорвало на куски громоздящиеся друг на друга. Появились полыньи с открытой водой. Черт! васнецов ухватился пятерней за голову. «Народ сейчас полезет с вопросами. Что мне им говорить?» Тут он вспомнил про климатологов. «Соедини меня с полярниками». Дежурный попытался соединиться. Долго не отвечали, но потом трубку взяли. «Что у вас, Григорий Степанович?» спросил Васнецов тревожно. «Это конец, Сергей. Следующую волну мы не переживем. Я уже вижу ее, и она высотой с многоэтажку» нас бросит в воду или раздавит льдинами отворачивайте назад это не просто шторм это катастрофа держитесь мы не отвернем мы вас спасем наш ледокол выдержит любое испытание он и не на такой рассчитан держитесь григорий степанович нет сергей вы не видите того что вижу я уже поздно Жаль, что я не смогу узнать причину этого явления. Оно определенно уникальное. Прощайте, Сергей, и послушайтесь моего совета. Григорий Степанович, без паники. Из динамика раздались крики, грохот, статические хрипы, а потом связь пропала. Воснецов вернул трубку дежурному. Вся команда смотрела на него, ожидая решения. Это был самый психологически трудный момент в его карьере. С одной стороны, он не знал, что случилось с полярниками, и не хотел иметь репутацию человека, отдавшего приказ отступить, фактически отдав ученых на погибель. С другой, он не хотел погубить корабль, если ситуация на самом деле окажется хуже, чем он думает. Для принятия верного решения у него было слишком мало фактов. «Идем дальше», – отдал приказ Васнецов, надеясь получить дополнительные подсказки. Капитан накинул пальто и спустился на уровень верхней палубы. Ему хотелось воочию разглядеть волны, о которых говорил ученый. Как назло, на выходе ему попался Джим Спанидис. «Как там Хьюстон?» – спросил он, надеясь на быстрый ответ. «Не знаю. Связи нет. С Америкой вообще нет никакой связи». Такое ощущение, что ее больше нет. «Не говорите ерунды, Джим. Америка там, где и была. Это все повышенная ионизация воздуха, которая нарушает связь. Так мне сказал ученый, за которым мы направляемся. У него аппаратура регистрирует это». «Капитан, мы же грамотные люди и знаем, что ионизация воздуха должна быть вызвана какой-то неординарной причиной» такой как нарушение вращения жидкого металлического ядра планеты, либо невероятной солнечной вспышкой, метко выбросившей в сторону Земли пучок плазмы. Джим, я не по этой части. Я капитан корабля. И знаю, как управлять им, чтобы не застрять во льду и не промахнуться мимо пункта назначения. Мою страну накрыл ураган, и это совершенно очевидно. Неясно, откуда он взялся и почему обладает такой невероятной силой. Вы, кстати, наружу собрались? Да. Я с вами. Я слышал этот грохот и хочу посмотреть на лед. Ничего интересного. Это был торос, который мы взяли тараном. Васнецову хотелось отвязаться от назойливого журналиста, потому что тот мог распространить слухи, увидев волны, несвойственные океану, покрытому панцирем льда. «Мне интересно все, поэтому я журналист научного издания». Не собирался отступать с Понедис. «Ладно, только давайте договоримся по-мужски. Вы не будете особо распространяться и строить теории среди гостей», попросил Васнецов. «Разумеется, я знаю, как рождаются и распространяются слухи. Буду нем, как рыба». Капитан не особо рассчитывал на искренность слов журналиста, но все же согласился взять его с собой. Морозный воздух сразу же ударил в нос. васнецов готов был поклясться, что он имеет непривычный запах. То ли озон чувствовался в нем, то ли морская вода, пробившаяся наружу, добавила свои оттенки. Обширное поле льда выглядело иначе, чем несколько часов назад. Оно было неровным, подвижным, лишилось блеска, отчего казалось мрачным, затаившим угрозу. Они вдвоем прошли к носу. Ледокол таранил куски льдин. Того лопающегося звука, с которым он проделывал эту операцию несколько часов назад, больше не было. Лед больше не был единым панцирем. Льдины налезали друг на друга. Такое бывало раньше. Глядя на непривычную картину, спросил спанидис «Нет, не бывало», – признался капитан. «Сами понимаете, что волны гонит ветер, а когда вода накрыта льдом, то это сделать проблематично». «Я это предполагал, хотя и не был уверен полностью». «Я понятия не имею, что происходит». «Вы связывались с полярниками, за которыми мы направляемся?» «Да». «И что они сказали?» «Удивлены не меньше вашего. Волны у них еще выше, чем здесь. Почему? Выходит, что источник их образования где-то рядом с ними?» Глаза журналиста загорелись от предчувствия сенсации. «Землетрясение?» «Они сказали, что аппаратура не фиксирует землетрясений». «Да? Тогда у меня нет предположений». Капитан присмотрелся вдаль. Ему показалось, что приближается еще одна волна. Небо и поверхность океана почти сливались в один цвет, и сложно было определить их границу. «Посмотрите, Джим, вы видите волну, или мне кажется?» «Волну?» – спанидис пригляделся. «Вроде вижу, но не уверен». Они вместе смотрели на горизонт, пока отчетливо не увидели вздымающийся ледяной вал. «Невероятно!» – с придыханием произнес американский журналист. Капитан посмотрел в окно мостика, увидев на светлом фоне несколько черных силуэтов. Сверху картина была видна еще лучше. «Может быть, пройдем внутрь от греха подальше?» – предложил Воснецов журналисту. «Нет, что вы, я должен это засвидетельствовать!» Спонидис вынул планшет, расчехлил его, включил камеру и начал снимать. Волна приближалась, грохоча все сильнее. Чем ближе она была, тем сильнее замирало сердце капитана от осознания невероятности события. Не могло быть в этих широтах такой волны даже при сильном ветре. А сейчас ветра почти не было, из-за чего приближающаяся волна выглядела мистически неправдоподобной. На ледоколе включился прожектор. Команда решила проверить свои сомнения. Круг света уперся во вздымающуюся стену из воды и льда. Никакой мистики. Волна приближалась, и она была просто огромной. У Васнецова похолодело внутри, будто из тела вышла напуганная душа. спанидис снимал на планшет, уверенный в своей безопасности, в которой капитан совсем не был уверен. Грохот нарастал. Он закладывал уши и заставлял тело реагировать на него нервной дрожью. Когда до волны осталось сотня метров, Воснецов понял, что им грозит опасность. Он схватил журналиста за руку и потянул под защиту стен. спанидис хотел было возмутиться. «Я хочу снять момент удара волны, а нос ледокола. Это же безопасно!» прокричал он, перекрикивая нарастающий грохот. Они не успели добежать десяти шагов, когда могучая волна качнула судно, после чего масса льда врезалась в него. Большая глыба, перелетев через борт, вместе с пенящимися брызгами воды, тяжко обрушилась на палубу. Вместе с потоками воды ее понесло в сторону надстройки. Капитан едва успел закрыть за собой дверь, протолкнув перед собой журналиста, как огромная масса льда впечаталась в надстройку. Дверь выгнула внутрь, потоки ледяной воды брызнули в образовавшиеся щели. васнецов испытал приступ паники и минутного замешательства. Он понятия не имел, что делать дальше. Ни инструкций, ни тренировок по подобной ситуации у него не было. В голове стоял голос начальника полярной экспедиции, советующий ему разворачивать ледокол. Как ему казалось, на тот момент надуманная угроза мгновенно превратилась в самую настоящую. «Я поднимусь в каюту», — сообщил капитану бледный испанидис. В глазах журналиста горел страх, его руки мелко тряслись. «А?» Капитан будто всплыл на поверхность и схватил глоток воздуха. «Конечно, Джим, идите, там вы будете в безопасности». А сам, перепрыгивая через ступени, побежал на капитанский мостик. «Меняем курс», — резко выкрикнул он, едва оказавшись на мостике. «Идем к земле Франца Иосифа!» Капитан передал координаты вахтенному помощнику, не сводя глаз с горизонта. Ледокол, судно, медлительное, тяжелое. К тому же лед не способствует быстрому осуществлению маневров. Хотелось успеть убрать борт от встречи с наступающей волной. Капитан, откуда взялся этот шторм? С тревогой в голосе поинтересовался помощник по радиоэлектронике Козючиц. Отродясь ведь не было. Не знаю, свяжись со всеми судами, узнай, что у них. И доконай порт, пусть пришлют достоверную информацию. И попробуй еще связаться с полярниками». «С кого начать?» Количество одновременных заданий смутило помощника. «Начни с полярников. Хотя нет, давай соединись с судами». Воснецову стало ясно, что у климатологов шансов спастись не было никаких. «Что с глубиной?» «Не могу утверждать, потому что нет замеров на этом месте», — ответил Вахтиной. «Хорошо. Пойду узнаю, как чувствуют себя гости. Если увидите высокую волну, сообщайте мне по громкой, но не прямым текстом». «А что сказать?» «Ну, скажи, капитан, требуется ваше присутствие на мостике, и все, без подробностей». «Понял», — ответил Вахтиной перепечка. Капитан покинул мостик и отправился в бар. Там было почти пусто. За стойкой стоял бармен, а за столиками сидели два темнокожих журналиста. Воснецов подошел к бармену. «Как народ?» – спросил он негромко. «Разбежались. Все в телефонах сидят, общаются. Говорят, что в Америке жуткий ураган. Кто оттуда, дозвониться не могут. Не работает даже интернет и их служба предупреждения о чрезвычайных происшествиях». Ураган начался ночью, даже роликов нормальных никто не выложил. Ясно. А те господа что? Они бухают, и мне кажется, что у них есть повод, и он как-то связан с этим ураганом. Ага, вуду планетарного масштаба. Ладно, пусть бухают, это внушит оптимизма остальным. Капитану пришла идея выступить с успокаивающей речью по громкой связи. Но для этого требовались факты, которыми он мог убедить гостей. Он пробежался по коридорам, почти никого не встретив. Из кают доносились громкие разговоры на разных языках. Народ почувствовал опасность. Она осязаемо разливалась по кораблю, как поток ледяной соленой воды, хотя... Причины были не совсем ясны. Многие понятия не имели, что творилось снаружи, но все равно чувствовали ее. Прямо перед носом Васнецова открылась дверь. Из нее выскочила Марика с телефоном. Она не заметила капитана, потому что вела прямую трансляцию, глядя только в камеру. Белое лицо ее горело красным. Она громко тараторила на финском, довольно смешном для русского слуха, языке. Капитан прижался к стене, чтобы она не столкнулась с ним. Марика проскочила мимо и направилась к лестнице. Капитан последовал за ней. Девушка спустилась вниз и замерла перед сломанной ударом льдины дверью. На полу еще стояла вода. «О, капитан, что случилось?» – спросила она удивленно. Волна выбросила на палу Бульдину, и она ударилась в дверь. «А разве такое возможно?» «До сего момента я был уверен, что нет. Вам не стоит открывать ее, как видите, это опасно. Мы меняем курс и скоро выйдем из опасной зоны». «Уверены?» «Я только что говорила с ученым из Швеции, он мониторит погоду через спутники. Так вот, перед тем, как спутники кто-то выключил...» Он сказал, что ветер, накрывший Северную и почти всю Южную Америку, имеет скорость, близкую к скорости звука. «Что? Скорость звука?» – Воснецов рассмеялся. «Ерунда! Наши ученые!» Капитану вдруг стало неудобно, что он помянул людей, участь которых решил не в их пользу. «В общем, наши ученые сказали, что воздух по непонятной причине чрезвычайно ионизирован» что может повлиять на работу электроники. Наши приборы на судне тоже, кстати, немного врут». «А я ему верю, потому что он еще сказал, что уровень воды растет, и он это видит собственными глазами. Их город затапливает». «Почему?» Капитан не увидел связи между ураганом и затоплением города. «Ну, возможно, ураган расталкивает воду к полюсам, но это не точно». Неожиданный голос из динамика пронзил капитана и девушку, словно разряд электричества. «Капитан, требуется ваше срочное присутствие на мостике», – раздался взволнованный голос перепечки. «Бегом отсюда!» – капитан бесцеремонно схватил Марику за руку и потянул на лестницу. «Бегите в каюту, приближается большая волна!» «Волна?» – удивилась девушка. «Именно, с ледяным гребнем!» Марика бросилась вперед и исчезла в ответвлении коридора. Воснецов едва успел подняться на мостик. Огромная волна, намного выше предыдущей, неслась прямо в борт ледоколу. Это было страшно. Что-то делать уже было поздно. Оставалось только рассчитывать, что она недостаточно сильна, чтобы перевернуть судно. Приближающийся гребень вздымался острыми гранями сломанного льда, отсвечивающего красным в лучах низкого полярного солнца. Грохот слышался даже сквозь стены. «Дай трубку!» Не дождавшись, когда среагирует дежурный, капитан схватил микрофон громкой связи. «Внимание экипажу и гостям севера! Приближается волна! Возможен сильный крен!» Всем найти точку опоры во избежание травм. Он отключился. Мужики, хватайтесь за что угодно. Стена поднимающегося льда нависла над судном. На мгновение показалось, что она накроет его. Ледокол медленно качнулся в обратную от стены сторону. Время будто замедлилось. Возможно, страх просто заставил иначе его оценивать. Корабль потянуло назад, масса льда встретилась с его бортом. На этот раз удар был силен. Судно тряхнуло так, что все незакрепленное попадало на пол. Массы воды с ледяным крошевом и глыбами льда обрушились на палубу, пронеслись шумным потоком и взлетели вверх, встретившись с противоположным бортом. Судно выровнялось. Палуба в носовой части корабля осталась заполненной водой и льдом. Экипаж с ужасом смотрел на последствия прохождения волны. Отовсюду понеслись доклады. «Капитан, часть надстройки на уровне палубы пробита льдом. Вода проникла в каюты. Срочно переводим людей в другие». «Вода идет через пробоину, вниз по главному трапу». Воснецов на несколько секунд зажмурился, заставляя мысли остановить хаотичный бег. «Начинайте заделывать пробоины!» Ему пришла идея, которая в этот момент показалась наиболее правильной. «Возвращайте ледокол на прежний курс!» Боцман, служивший лет на десять больше капитана, хотел возмутиться. «Но мы же тогда идем навстречу шторму!» «Нет никакого шторма, боцман!» «Не видишь? Нет ни ветра, ни грозы. Что, если следующая волна будет еще больше? Носом ее надо встречать, только носом!» Боцман был вынужден молча согласиться. Капитан бросил взгляд на горизонт и, не увидев приближающейся опасности, отправился вниз проверить повреждения. Едва ступив на главный трап, винтом уходящий в недра корабля, Он услышал шум, текущий по нему воды. Из той двери, за которой он и Спонидис спрятались от льдины, с шумом шуровала вода. Палуба за ней превратилась в наполненный бассейн. Шпигаты, забитые ледяным крошевом, не справлялись со своей задачей. У двери уже суетились пятеро членов экипажа, возившиеся по колено в ледяной воде. Они пытались остановить струи воды постельными покрывалами, разрывая их для удобства на куски. Кажется, они даже не заметили капитана. Воснецов бегом отправился к каютам, расположенным по левому борту, на которые пришелся удар. Воды здесь было меньше. Она захлестнула в пробоины только в момент удара. В рваных дырах, вогнутых внутрь кают, свистел ветер. В коридоре сразу же сделалось холодно. встревоженный народ наблюдал, либо участвовал в заделывании повреждений наравне с командой. «Капитан!» – окликнул Васнецова мужчина, внешне похожий на итальянца. «Да, я вас слушаю. Капитан, что происходит? Мы скоро вернемся в порт. Почему пропадает связь и интернет?» – высказал он в эмоциональном запале сразу все вопросы, мучившие не только его. Я не знаю, что происходит в глобальном масштабе. Для нас это необычный шторм, которого в этих краях никогда не было. В порт мы пока не пойдем, пока не установится погода. Наше судно рассчитано на работу со льдом крепким носом, но никак не кормой. Как только я получу какие-то сведения насчет погоды, я обязательно оглашу их по громкой связи. «Вы в курсе, что ураган перемахнул Америку и приближается к Европе со скоростью звука?» Мужчина был из тех, кто любит задавать вопросы в самое неудобное время. «Нет, не в курсе. Следить за ураганами в тысячах миль от местоположения судна – не моя обязанность. Простите, если вы можете чем-то помочь, то помогите. Мне необходимо проверить состояние судна». Мужчина фыркнул и закрыл за собой дверь каюты. Воснецов пошел дальше, прикидывая в уме скорость звука и расстояние. В той кутерьме, что творилось в голове, цифры никак не хотели давать результата. Капитан бросил бесполезное занятие и спустился на уровень машинного отделения. К его облегчению здесь все было как всегда. Шумно, сухо и по-рабочему. Старший машинист, следящий за работой главных турбогенераторов, увидев капитана, направился к нему. «Все в норме, капитан», — сообщил он, приподняв одно ухо звукоизолирующих наушников. «Хорошо», — прокричал Воснецов. «Работайте», — хлопнул машиниста по плечу. Тот кивнул, вернул наушник на место, продолжая выполнять свои обязанности. Воснецов проверил аппаратную, где стоял реактор, кормовую электростанцию, помещение с электродвигателями, приводящими в движение грибные винты. Затем поднялся в рулевую. Никаких повреждений, никаких отклонений от нормы в агрегатах ледокола не наблюдалось, что добавляло оптимизма. Воснецов решил, что первоначальную ошибку с разворотом судна он больше не повторит. Она стоила судну пробитых стен надстройки, заделать которое можно будет только на верфи. Едва капитан поднялся на уровень жилых кают, в динамиках раздался голос перепечки, ледяным спазмом отдавшийся в области сердца. «Капитан, у нас есть сообщение с трех судов и одно с борта самолета полярной авиации. Сердце отпустило». Капитан решил было, что приближается новая ледяная волна. Он перешел на бег, насколько позволяли узкие и извилистые коридоры судна. Вид бегущего капитана обитателям ледокола оптимизма не добавлял. Народ уступал ему дорогу, тревожно глядя в спину. Интернет рушился с каждой минутой. Пропадала связь, и чем дальше, тем все меньше становилось понятным происходящее на планете. Тяжело дыша, капитан влетел на мостик, первым делом бросив взгляд на горизонт. Ничего подозрительного. «Что они говорят?» – требовательно обратился он к Вахтиному, желая как можно скорее услышать новости. «Во льдах нет никого, кроме нас. Поэтому там только волны, и они не особо опасны. Вайгач отвернул в порт, какой-то китайский сухогруз решил продолжить маршрут до Англии без изменений». И один рыбацкий сенер передал сообщение, что у них залило моторное отделение, и они ложатся в дрейф. «Ясно. А летчики что?» «Они поднялись со льда, когда пошли первые волны, успели погрузить людей и теперь направляются в Мурманск». «А что видно с воздуха? Нет, давай соедини меня с ними снова». Перепичка, всклокоченный, будто заступил на вахту прямо с постели, набрал волну. «Борт 711. Это ледокол «Север». С вами на связь выходит капитан корабля». Вахтиный передал танкетку капитану. «Это борт 711. С недобрым днем, капитан. Прием!» «Капитан Васнецов. Мужики, расскажите, что вам видно с воздуха. Прием!» Штормит. Ледяной панцирь рвет и несет кусками к берегу. Ясно. А признаки надвигающегося фронта или что-то такое есть? Пока не видно. Что, тоже удивлены тем, что волны есть, а ветра нет? Да, мы решили, что это сейсмика. Короче, на планете начался какой-то хаос. Никто ничего не говорит. Никаких предупреждений. Никаких сообщений от МЧС. Я думаю, они не знают, что происходит, и потому не реагируют. Одну секунду. Голос отключился, но через минуту снова вышел на связь. Военным приказ возвращаться с мест несения боевого дежурства на места постоянной дислокации. Почему? Что это значит? Не знаю. Наверное, угроза со стороны возможного противника пропала. Это первое, что мне пришло на ум. Вы сами-то куда направляетесь? Мы идем на полюс. Вынуждены это делать, потому что волна чуть не накрыла нас льдом, когда мы маневрировали. Да. Не знаю, что и сказать. Сверху, наверное, видны большие волны. Да, и сейчас я вижу одну такую. Где вы сейчас? Дайте координаты. Пилот назвал. Вахтенный сразу вбил информацию в навигационную программу ноутбука. Капитан провел линию по географической широте. До маркера, означающего ледокол, оставались считанные мили. «Волна близко», сообщил капитан по радиосвязи. «Держитесь. Желаю удачи и будьте на связи». «И вам. До связи». Воснецов повесил на место танкетку радиостанции, заметив попутно, как побелели костяшки, нервно сжимающих ее пальцев. Больше всего в этой непонятной истории его беспокоило молчание властей. Какой прок спассивного наблюдения за тем, как твои подопечные путем собственных умозаключений силятся определить причины происходящего? Это подрывало веру в государство. Или же власти знали, что государство обречено?» В дверь постучали. Стук вырвал Васнецова из водоворота мрачных размышлений. Это был спанидис Его испуганные глаза были в два раза больше обычного. «Информация о том, что скорость ветра близка к скорости звука, подтвердилась», мрачно произнес он. Коллеги, связь с которыми пропала несколько минут назад, успели ее замерить. Это чудовищно. Такой ветер убьет мир. Любой предмет, сорванный им, будет иметь скорость ружейной пули. Вы понимаете, что это такое? Каменная глыба, летящая с такой скоростью. Это же снаряд с огромной кинетической энергией. Подбородок журналиста мелко трясся. Руки тоже не находили себе места. «Они тоже могут ошибаться», – попытался успокоить его Воснецов. «Это было бы замечательно, но это не так. И тому есть подтверждение. Атмосферное давление внутри урагана намного выше, чем обычно, в то время как перед ним значительно ослабляется. Ветер будто втягивается в него». Что показывают ваши барометры?» Капитан бросил взгляд на стрелку барометра. «Немного выше обычного». «Хм, да?» Спонидис почему-то удивился. «Возможно, на полюсах картина иная. А так, все метеостанции перед приближением фронта зарегистрировали критическое снижение атмосферного давления. Такого не было за всю историю наблюдения за погодой». Ветер разгоняется до невероятных скоростей и, что еще хуже, захватывает воду из океанов. Откуда вам это известно? Это же логично, искренне удивился журналист. Вы только представьте себе, какая это скорость. Представьте реактивный автомобиль, на котором стоит полная чаша воды, накрытая крышкой. И что будет, если открыть ее на скорости в тысячу километров в час? чашу сдует еще раньше заключил перепечка нет она закреплена надежно спанидис отмахнулся от него, давая сделать заключение капитану васнецов представил себе такую скорость и решил что ветер обязательно выдует ее из чаши ну думаю вы правы, но только в случае если ваши предположения насчет скорости ветра верны был бы рад ошибаться А причину шторма можете назвать? Она банальна. Ветер гонит воду прочь от себя. Это же логично. Пока мы еще имеем дело с первыми проявлениями волнообразования. Теми, что случились несколько часов назад в районе Тихого океана. Если ветер не ослабнет, в ближайшие часы нас может ждать самое настоящее цунами. Джим, хотелось бы возразить вам но у меня нет аргументов, поэтому я надеюсь только на то, что вы здорово преувеличиваете. Я и сам на это надеюсь, но хотелось бы, чтобы вы были готовы к худшему варианту. Капитан, перепичка, когда васнецов обратил на него внимание, повел глазами в сторону горизонта. васнецов подошел к окну. Джим Спонидис заинтересованно последовал за ним. Навстречу ледоколу катился вал. К счастью, на этот раз судно двигалось в его сторону без отклонений. Капитан снял устройство громкой связи. Говорит капитан ледокола «Север» Сергей Воснецов. Прямо по курсу приближается новая волна. Всем отойти от внешних стен и найти за что ухватиться. Примерное время сближения – одна минута. Гребень приближался и рос. Вот уже по воздуху стала расходиться вибрация от грохота сталкивающихся льдин. Воснецов начал про себя обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Серая груда льда вздыбилась перед ледоколом. Судно пошло на нее, в высшей точке ударившись о двигающейся навстречу льдины. Затем ледокол почти отвесно пошел вниз, зачерпнув носом наслаивающийся друг на друга лед. Глыбы обрушились на палубу и понеслись навстречу надстройке. Удар сотряс ее. Джим Спонидис рефлекторно отстранился от окна, будто боялся, что лед достанет до него, или же он сам вывалится наружу. «Всем спокойно», – приказал капитан. «Спокойно». Он уже устал бегать по кораблю и решил отправить разузнать о последствиях прохождения волны старшего помощника Тухватяна. «Артур, проверь, что там натворил лед и заделайте дыры. Чувствую, они будут». «Хорошо, Сергей, сделаю». Тухватян убежал вниз. Капитан взял в руки переговорное устройство громкой связи. «Внимание всех членов экипажа и гостей ледокола «Север». Если среди вас есть пострадавшие, просьба пройти в фельдшерский пункт. Если вами замечены повреждения целостности корпуса и переборок, прошу доложить на капитанский мостик. Капитан судна Сергей Васнецов». Он устало вернул трубку на место и замер у окна, погрузившись в невеселые мысли. От него ждали решения. От того, что он скажет или пообещает, будет зависеть поведение гостей. Сергей не чувствовал себя оратором или полководцем, умеющим сказать в подходящий момент нужное слово. С большим удовольствием он передал бы свое капитанство более достойному человеку. На мостике появилась марика растрепанная и возбужденная с телефоном в руках. «Вы не пострадали?» – на опережение поинтересовался Васнецов. «Нет, пустяки, я всего лишь свалилась на пол. Смотрите, что у меня есть!» Она осторожно положила телефон на стол. На его экране виднелась живая картинка с заснеженными вершинами гор и зелеными лугами. «Красиво», — согласился капитан. «Был бы рад оказаться сейчас там, а не здесь». Марика коротко усмехнулась. «Не спешите, все может измениться в ближайшие минуты. Это метеостанция в Баварии, у них прямой эфир. По их расчетам, фронт урагана будет у них через несколько минут. И они хотят, чтобы все, кто смотрит их трансляцию, сделали запись». вы записываете «Конечно. Это может оказаться уникальной возможностью понять, что происходит внутри урагана. Если только он не движется там со скоростью пули. Вот мы и узнаем». За кадром слышались реплики на немецком. «Что говорят?» – поинтересовался Васнецов. «Я не понимаю. Вроде что-то про атмосферное давление». Камера двинулась и показала обычный барометр, на котором имелась красная риска. Чёрная стрелка медленно, но заметно двигалась от этой риски в сторону уменьшения давления. Камера показала диаграмму на экране монитора, чёткая полоса, на которой, видимо, тоже изображающее давление, делала резкий поворот вниз. Голоса хоть и разговаривали на непонятном языке, но их интонация была понятной. Люди испытывали страх, причины для которого внешне еще никак не проявлялись. Всем присутствующим на мостике не надо было объяснять, что такое резкое падение атмосферного давления – событие чрезвычайное. Команда смотрела в экран телефона, затаив дыхание. Снимающие видеометеорологи делали это нормальной камерой с хорошим приближением. Они перевели картинку вдаль. Снежные вершины на картинке задергались из-за сильного увеличения. Но даже в таком дерганом режиме можно было разглядеть темнеющее за ними небо. Чернота густела с каждой секундой. Если это ураган, то все расчеты его скорости верны догадался васнецов именно согласилась марика только это не ураган это катастрофа капитан повернулся нашел глазами перепечку вахтиной проведи линию от баварии до мурманска посчитай сколько это километров по прямой ага сделаю перепечка полез в навигационную программу ноутбука Тем временем на экране телефона разыгрывалось драматическое представление. Вершины гор тьма поглотила мгновенно. Она неслась навстречу с неестественно высокой скоростью. Камера показала участок неба перед наступающим фронтом. Белые облака сминались перед ним, как перед идущей звуковой волной. Метеорологи не скупились на эмоции. Они громко восклицали – кто-то за кадром шмыгал носом и разговаривал плаксивым голосом. Вдруг порыв ветра качнул камеру. Голоса на мгновение смолкли. Начал нарастать гул и свист ветра. Он усиливался с каждой секундой. Оператор старался держать камеру ровно, но у него это не получалось. Он кричал, но его становилось слышно все хуже и хуже. Сквозь поднятую в воздух пыль и грязь просматривалась приближающаяся тьма. Она закрыла с собой все, мгновение, и резкий удар вырвал камеру из рук оператора. Еще секунда, и картинка зависла. На ней остался последний кадр с разбитой линзой и расплывчатым куском тьмы, подсвеченным лампочкой видеокамеры. На мостике воцарилась тишина. Собственная ситуация после просмотренного видео казалась чуть ли не подарком судьбы. Лев, сколько до нас осталось? По широте чуть больше тысячи миль, в километрах почти две. Две? Всего две? Для Васнецова эта информация стала сюрпризом. Да, я перепроверил, две тысячи километров до нашей долготы. Он правильно рассчитал. Ураган идет сплошным фронтом. Марика подошла к ноутбуку, чтобы проверить расчеты, сделанные вахтином. Испарина выступила на лбу капитана. «Друзья, мужики, думаю, сейчас лучшее время, чтобы позвонить родным и близким».